Интерлюдия В этом городе ему не нравилось все. Испепеляющая жара с духотой, призывы муэдзинов по утрам, роскошные дворцы и развалины старинных храмов, целые районы с кривыми улочками, похожие на муравейник, и непонятные люди. Враждебное и настороженное отношение населения, которое должно было приветствовать их как освободителей от гнета мамилюков, раздражало больше всего. Примечание. Мамлюки, также мамилюки. От арабского мамлюк. Тот, кем владеют. Военное сословие в средневековом Египте, рекрутировавшееся из юношей рабов тюркского кипчаки. И Кавказского. Черкесы, Абхазы, обращенные в ислам Грузины и армяне. Происхождение. Конец примечания. Что удивительно, копты, греки и евреи шли на сотрудничество, даже меньше мусульман. А ведь как все хорошо начиналось, неприступная мальта была взята практически без выстрела. Большая часть наемников на службе ордена перешла на сторону республики. Оставив на острове небольшой гарнизон, уже через две недели они были у берегов Египта. Александрия была взята сходу. Опять-таки почти без единого выстрела, и дорога на Каир была открыта. Далее был очень тяжелый разговор с этим упрямцем и напыщенным индюком Брюэ и остальным командованием флота. Примечание. Граф Франсуа-Поль-Брюэ-де-Галье. Годы жизни 1753-1798. Французский адмирал, участник революционных и наполеоновских войн. Конец примечания. После целого часа попыток донести свои опасения до этих упрямцев, которые не воспринимали всерьез слова сухопутного генерала, пришлось дать прямой приказ и пригрозить трибуналам. Если вы не хотите принять доводы разума, то слушайте мой приказ. Если кто-то посмеет ослушаться, то клянусь. Расстреляю всех вас вместе на площади этого города и выброшу тела на корм пустынным шакалам. Эскадра с линейными кораблями пополняет запас и выходит в патрулирование окружающих вод. Транспортники и прочие вспомогательные суда становятся на якорь в гавани. Вспомогательная эскадра, которая должна действовать на Ниле, занимает свои позиции согласно утвержденного плана. И пусть никто даже не думает о гавани в Абукире, жестко и даже грубо произнес Наполеон. «Адмирал, у вас полное преимущество в линейных судах и фрегатах над английским флотом». Надеюсь, вы не испугаетесь встретить его в море и не побежите сдаваться. И вас не поймают в какой-нибудь бухте со спущенными штанами и не готовыми к бою. А вот это уже был перебор и форменное оскорбление. Адмиралы и капитаны вышли с совещания, пылая праведным гневом. С другой стороны, теперь ни о каком разгильдействе и успокоенности не может быть и речи. «Чертова русская Кассандра, надеюсь, ты права». Узнав, что английский флот рыщет в поисках экспедиции, генерал сразу успокоился. Все эти месяцы бесконечных раздумий могли довести его до безумия. Благо, текущие дела просто не оставляли свободного времени. Теперь же он еще больше убедился, что предсказание было верным. «Этот идиот Брюэ...» Действительно хотел разместить флот в гавани Абукира. Чертов Абукир! Чертова Кассандра! Или кто там на самом деле написал предостережение? Переход через пустыню до Манхор выдался чудовищно тяжелым. Но нет таких преград, которые не преодолеет революционный солдат под его командованием, конечно же. Соединив все силы, И, дождавшись Нильской флотилии, армия двинулась вверх по Великой реке. Изнуряющая жара и дурная вода буквально выкашивала его солдат. Более десятой части армии были просто неспособны воевать из-за дизентерии и прочих заболеваний. Практически все солдаты, которых он оставлял в гарнизонах вроде Розетты, были больны или не совсем здоровы. А ведь это только начало похода. С разницей в два дня были разбиты два больших отряда местных мамилюков. Хоть какое-то разнообразие и выплеск злобы его солдат, страдающих от вездесущего солнца. И вот, наконец, войска подошли к главной цели своего похода. Пирамиды внушали. Тяжело было представить, что эти колоссальные сооружения были построены человеком, тем более местными дикарями. Но вот сейчас его интересовали не великие цивилизации прошлого, а армия Мурадбея. Египетский владыка в короткие сроки собрал внушительную армию, еще и неплохо укрепил позиции. Ну а пусть армия мусульман в три раза превосходила его войска, их основная ударная сила — это мамилюкская конница и пехотинцы-янычары. Остальные в своей основной массе — регуляры, но они были фанатично настроены драться за свою землю и веру. Укрепленный турками лагерь с обилием артиллерии также вызывал у него некоторые опасения. Главным образом из-за того, что республиканская армия провела две недели в непрерывном походе в условиях ужасной жары и недостатка нормальной воды. А в итоге все оказалось не так сложно. После его пламенной речи армия совершила ночной переход и сходу атаковала не ожидавшего такой стремительности противника. Хваленных мамилюков, бесстрашно бросившихся в атаку, просто расстреляли в упор и взяли в штыки. Индивидуально это отличные воины, но при коллективной атаке Просто неорганизованная толпа. Их остатки вместе с Мурадбеем бежали в Верхний Египет. Лучше всех сражался корпус Янычар. Но это уже были не те воины, которые сотню лет назад наводили ужас на противника. Плюс полнейшее превосходство в артиллерии и индивидуальная выучка состава сыграли основную роль. Янычары два раза шли на прорыв, не зная о поражении конницы, но оба раза отступили с огромными потерями. Только осознав бесперспективность, сопротивление и невозможность получить поддержку, турки подняли белый флаг. Местное ополчение, которое клялось защищать веру и свою землю до последней капли крови, разбежалось при первых выстрелах. Теперь это испуганное стадо дрожало, забившись в подвалы и под юбки своих уродливых баб. И это только те, кому удалось переплыть Нил. Основные потери среди этого отребья просто утонули и пошли на корм крокодилам. Не менее трусливыми оказались местные бедуины. При первой же атаке французской кавалерии, которая численно была в пять 7 раз меньше, Они как шакалы растворились в пустыне. В результате полная победа. Главное, удалось разбить и практически уничтожить основные боеспособные части в лице мамилюков и прочих шейхов. Многие лидеры погибли в первые минуты сражения, потому что лично возглавляли атаку и были выкашены картечными залпами. Остатки ушедших воинов придется добивать уже по частям — но они не представляют никакой опасности. Большие опасения после окончания сражения у него вызвали собственные солдаты, которые со всей своей революционной решимостью бросились грабить убитых и раненых конных воинов. Примечание. После сражения французские солдаты еще несколько дней активно занимались мародерством, так как у мамилюков существовал обычай брать с собой в бой свое золото, пряча его в пояс. На многих телах египетских воинов французы находили по 200-300 золотых монет. Конец примечания. Что за варварская привычка таскать с собой все золото? В результате образцово-дисциплинированная армия в миг превратилась в банду мародеров. Но уже через два дня опьяневшие от крови и денег солдаты пришли в себя и стали вновь напоминать регулярные полки. А вот кого он по-настоящему боялся. Так это сумасшедших ученых во главе с Монжем. Примечание. Гаспар Монш, граф депелюс годы жизни 1746-1818. Французский математик, геометр, государственный деятель, морской министр Франции. Был одним из руководителей Комиссии наук и искусств, которая была создана 16 марта 1798 года для сопровождения генерала Бонапарта в его египетской кампании. Конец примечания. Дай им волю. Они бы уже лазили по пирамидам, не обращая внимания на сражения, иснующие по окрестностям банды бедуинов. В обычной обстановке это весьма приятные собеседники, из разговоров с которыми он почерпнул много нового. В составе комиссии были десятки интересных ученых, Как артиллеристу ему очень нравилось общаться с математиками, инженерами и химиками. Но вот как дошло дело до научной составляющей, так эту массу просто невозможно контролировать. На Мальте они чуть было не вывезли всю библиотеку рыцарей, которую те собирали последние 300 лет. И вообще, с трудом удалось уговорить всех быстрее покинуть остров. В Александрии он приказал выделить чуть ли не целый батальон, который должен был заниматься безопасностью этих энтузиастов. Профессора просто не могли понять, что они находятся в абсолютно враждебном окружении и иной цивилизации. Ведь скоро вся эта орда появится в Каире и увидит пирамиды. Генерал поежился как от холода, несмотря на то, что во дворце было жарко но больше всего последние два дня его угнетало сознание того, что его соратник и друг оказался предателем. Краса и гордость революционной кавалерии, самый настоящий гляв, который, по слухам, разрубил какого-то шейха вместе с конем, не выдержал испытаний. Как во время боевых действий можно оспаривать приказы, да еще и публично сомневаться в важности самого похода? Неужели он не понимает, что это идет во вред всей экспедиции? Ведь крамольные речи ведет не какой-нибудь там заштатный капитаншка, а дивизионный генерал по прозвищу Черный дьявол. Но, к сожалению, из выдающегося офицера не получилось хорошего командующего. А значит, их пути с уже бывшим генералом Дюма расходятся. И никогда больше не пересекутся. Примечание. Тома Александр Дюма. Официально Давид де ля Паэтри. Французский генерал, отец Александра Дюма. Родился во французской колонии Сан-Доминго на плантации Геноде близ Жереми. Его родителями были владелец плантации француз Антуан де давида де ля Паэтри, и чернокожая гаитянская рабыня Мария Сесета-Дюма. Конец примечания. Адъютант отвлек Бонапарта от мрачных мыслей и сообщил о прибытии долгожданного посетителя. Бертье сильно осунулся за последнее время. Его мундир носил следы вездесущей пыли и соляных разводов от пота. Но бравый и неунывающий вид генерал-майора говорил о том, что все не так уж плохо, и это настраивало Наполеона на положительные мысли. «Прошу простить за внешний вид, мой генерал. Начал разговор интендант. Я только что прибыл из Бильбейса, где организовывал снабжение нашей бригады. Все идет замечательно, и Брагимбей уже не опасен. Войск у него мало, моральный дух подорван» а защищать наши коммуникации не составит труда. Он ждет подкреплений. Но не думаю, что эти войска будут лучше, чем разбитые вами лучшие части в битве у пирамид. Наполеон с удовольствием выслушал доклад и особенно похвалу его несомненного полководческого таланта. Понятно, что многие недоброжелатели постараются принизить триумф битвы у пирамид, Это судьба любого полководца, которому завидуют враги и менее удачные коллеги по цеху. Но пусть попробует после семичасового марша по пустыне сходу атаковать троекратно превосходящие силы противника и просто уничтожить его с минимальными потерями. Но это уже дело историков, а мнение завистников его не интересует. Как обстоит дело с вербовкой местного населения в нашу армию? Наполеон неожиданно сменил тему. «У меня сложилось впечатление, что местные христиане и евреи относятся к нашей освободительной армии даже более враждебно, чем Магометане. Какую-то часть вспомогательных соединений мы навербуем из местной мусульманской бедноты и воинов, враждебных Мурадбею». А также я взял на себя ответственность и начал переговоры с шейхами местных бедуинов. В прямом бое столкновений толку от них мало. Зато они могут быть крайне полезны в разведке, а так и на мелкие соединения и обозы противника. К тому же они чужие как для турок, так и для мамилеков, которые воспринимают их как дикарей. Ну и золото имеет немаловажное значение. За весьма скромную сумму можно собрать неплохую силу, заодно и доля в добыче немаловажный фактор для этих воинов. Таким образом, мы перетянем на свою сторону весьма беспокойную публику и обезопасим свои коммуникации. А местные христиане и евреи банально боятся. Живут они гораздо лучше простых магометан. Я бы сказал, в несколько раз лучше, и им есть что терять. Их, конечно, периодически грабят, устраивают погромы, но это дело житейское, к которому здесь давно привыкли. А вот если наш поход не удастся, и войска республики будут вынуждены уйти то всех не мусульман просто вырежут, как пособников врагов. Вернее, главная цель будут их богатства, а служба оккупантам всего лишь предлогом. Это восток, мой генерал. Здесь свои правила, сложившиеся столетия назад. Наполеон внимательно слушал Бертье, кивал в такт его словам и в который раз убеждался, как ему повезло с этим талантливым человеком. Бравых генералов и полковников в армии хватает, а вот с умными организаторами — просто беда. Скажите, Луи, вы уже слышали про сражение между нашим и английским флотом? Интендант отрицательно покачал головой. Если кратко, то этот павлин Брюэ в итоге выполнил мой приказ. Эскадра занималась патрулированием, активно вела разведку и встретила англичан в ста милях северо-западнее Александрии, готовая к бою. Нельзя так говорить, но, к счастью, Брюэ был убит в первые минуты боя. Адмирал Гантом, который и должен был, по моему мнению, изначально возглавить флот, проявил себя с лучшей стороны. Примечание. Оноре Жозеф-Антуан Гантом. Годы жизни 1755-1818. Французский адмирал и пэр Франции. Конец примечания. Скажем так, не без потерь, но нам удалось достичь определенного паритета и изрядно потрепать англичан. Еще и неожиданно начавшееся волнение на море сыграло за республику. С учетом того, что у противника база находится дальше, и им тоже требуется время привести свои корабли в порядок, у нас есть небольшой перерыв. По крайней мере, не произошло катастрофы, и мы не потеряли свой флот. — Это радостная новость, мой генерал. Меня тоже смущали самонадеянность и опломб прежнего командующего. Адмирал Гантом — человек другого склада и не даст противнику застать нас врасплох. Есть уверенность, что не потеряем флот и не дадим англичанам господствовать на море. Что касается базы, то побережье под нашим контролем и снабжение моряков с гарнизонами сейчас в хорошем состоянии. «Я бы не был так оптимистичен, Луи. Несколько дней назад, перед возвращением эскадры Александрия и даже стоянка наших транспортов, были атакованы целой флотилией мелких судов. И если флотские отбились, благодаря батареям форта, хотя и потеряли пять кораблей, а еще три налетчики захватили в море, то на берегу не все так просто». Сожжена часть города, ограблены десятки купцов и лавочников. Захвачено много пленников, в основном девушек. Местные в панике, требуют защитить их от разбоя. Клеберу с трудом удалось предотвратить бунт. Примечание. Жан-Батист Клебер. Года жизни 1753-1800. Французский генерал, участник революционных и наполеоновских войн. Главнокомандующий французской армией в Египте. Конец примечания. Именно нас, жители, считают причиной нападения, и обстановка там сейчас накалена, как песок в местных пустынях. Очень странные новости. Нужно быть сумасшедшим, чтобы напасть на большой город, в котором находится пятитысячный гарнизон республиканских войск защищенный новым фортом с береговыми батареями и более чем ста судами на рейде, пусть и транспортами. Но это корабли с подготовленными командами и хорошим вооружением. Быть может, это турки? Из допросов пленного выяснилось, что это греки. Пираты называют себя флотом Свободной Марийской Республики под командованием адмирала. Бонапарт взял со стола доклад, чтобы прочитать труднопроизносимую фамилию. Колокотрониса Примечание. Теодорос Колокотронис. Годы жизни 1770-1843. Один из выдающихся греческих инсургентов, сын Клефта и сам Клефт. Участник греческой революции. Конец примечания. Фу, это же невозможно произнести. Ранее я думал, что нет ничего хуже голландских имен и фамилий, но пришлось изменить свое мнение. Греки? Марейская республика? Бертье находился в состоянии полнейшего изумления. «Но это еще не все, господин генерал. Слушайте дальше!» Продолжил Наполеон. Один из наших офицеров, поляк по национальности, перешедший на службу Республики Срахийского флота, дополнил доклад. При захвате и уничтожении судов, стоящих на рейде, Глава абордажной команды пиратов жутко ругался на чистейшем русском языке. Более того, по словам нашего человека, это была самая настоящая морская брань, которую знающий человек ни с чем не перепутает. Вы хотите сказать, что русские вступили в войну? Но позвольте, зачем им нападать на нас под видом греческих пиратов? У них же есть свой флот и весьма неплохой. Хотел бы я знать ответ. Но в любом случае, атака отбита. И это хороший сигнал нашему корпусу, что не нужно расслабляться. И египетский поход только начинается. Но так даже будет интереснее. Оскалился Бонапарт». Конец второй книги. Читал Сибиряк.